Вечер с обостительным танцором. Тень падала на черный автомобиль, так что водителя почти совсем не было видно. Но человек, вошедший во двор, сразу сообразил, где укрылся его потенциальный клиент. Он постучал в стекло. Водитель встрепенулся и приоткрыл окно. «Вы мне звонили?» — сказал подошедший. Водитель с готовностью распахнул правую дверцу. Неизвестный сел рядом и спросил — «Ну так в чем ваша проблема?» И Лицо его из-за темноты невозможно было разглядеть. Говорил он только шепотом, чтобы его нельзя было записать. Но слушал внимательно. «Понимаете, мне надо от нее освободиться», — горячо заговорил хозяин автомобиля. «Я так больше не могу. Она не просто чужой для меня человек. Она опасный человек. Я готов заплатить». «Развестись не пробовали?» — Холодно спросил неизвестный. — Развод в нынешней ситуации меня не устраивает, — резко ответил хозяин автомобиля. — Все, что есть, записано на нее. С чем я останусь? — Так что же вы хотите? — столь же невозмутимо спросил неизвестный. — Я уже все продумал. Хозяин машины тоже перешел наш опыт. Выслушав его, неизвестный слегка отодвинулся и все тем же тихим голосом спросил. «А вам ее не жалко?» Муж посмотрел на него недоумевающе. «Меня бы кто пожалел?» Задал деловой вопрос. «Так сколько возьмете?» Музыка существовала только для них двоих. Они словно забылись в танце. Он был божественным партнером. Кристина Вазис тоже любила танцевать, но такого блаженства еще никогда не испытывала. Впервые мужчина думал только о том, как доставить ей удовольствие. Это было так прекрасно и неожиданно. Она столько лет провела в окружении самодовольных мужиков, которые заняты только собой и смотрят на женщину, как на приложение к собственной персоне. Но с этим мужчиной все было иначе. Наутро Кристина поспешила поделиться своим счастьем с ближайшей подругой и пересказала ей по телефону события прошлого вечера. Представляешь себе, он заехал за мной с большим букетом цветов. Так романтично. Он заказал столик в укромном местечке, чтобы нам никто не мешал. Не уткнулся носом в меню, а спросил, что я желаю съесть в этот вечер. Сам почти ничего не съел и не выпил. И танцует он божественно. «А дальше?» — спросила обзавидовавшаяся подруга. «А дальше пока ничего, но сегодня мы опять встречаемся». «Один раз. Всякий может удивить. Посмотрим, как он будет выглядеть во второй раз». «Слушай, а твой ничего не доподозрит? Смотри, наживешь себе неприятностей. Муж сегодня уезжает в деловую поездку, а потом... Его, кроме моих денег и охоты, ничего не интересует». Тем временем муж Кристина Оазис вылез из черного автомобиля и зашел в бар. Заказал себе выпить и взялся за телефон». Набрал уже знакомый ему номер. «Все идет, как я вам обещал», — услышал он. «Когда вы намереваетесь завершить это дело? А вы как думаете? Мне кажется, можно и завтра. Все, что вы просили, подготовлено. Командуйте». В этот вечер Кристине было еще лучше, чем в прошлый. И где-то после полуночи они вышли из клуба, где в танцевались. Она позволила ему проводить... Себя сначала до дома, потом до подъезда И, наконец, разрешила войти в квартиру Прислуга уже ушла Они остались одни Она даже не стала включать свет Взяв его за руку, повела в большую спальню Но единственное, что она успела сделать Включить музыку В самый неподходящий момент Входная дверь шумом распахнулась Она удивленно подняла голову В комнату влетели двое Ее разъяренный муж и какой-то человек с фотоаппаратом, который немедленно стал снимать лежавшую на кровати парочку. «Что здесь происходит?» — несколько театрально вопрошал возмущенный муж. «Впрочем, ответа не надо, я сам вижу». «Он повернулся к Кристине. И давно ты обманываешь меня с этим человеком?» Она, прикрывшись простыней, закричала. «Прекрати этот балаган! Зачем он снимает?» «А затем, милая!» — злобно прошепел муж. — Я могу разослать эти снимки всем твоим подругам, друзьям и, главное, в газеты. Как ты думаешь, им всем понравится? — Что ты от меня хочешь? Муж вытащил из портфеля несколько листов бумаги. Подпиши, что согласно на развод, и отказываешься от половины имущества в мою пользу. — А если не подпишу? Муж склонился к ней. Взгляд у него был торжествующий. «Позора не оберешься! На тебя пальцами будут показывать! Лучше соглашайся!» Дрожащей рукой она взяла ручку и поставила свою подпись везде, где он требовал. «Прекрасно!» — сказал муж. «Сейчас я приглашу нотариуса, и он заверит эти бумаги!» «Какая же ты сволочь!» — тихо произнесла потрясенная Кристина. Фотограф, закончив съемку, оставил на столе отснятую кассету... Получил деньги от края недовольного таким поворотом дел мужа и тут же ушел. Когда муж пошел звонить по телефону, ее любовник стал одеваться. Он вел себя на редкость хладнокровно, словно его вся эта история нисколько не касалась. У нее слезы навернулись на глаза. «Сколько он тебе заплатил?» — поинтересовалась Кристина. «Это имеет для тебя значение?» — равнодушно спросил он. «Нет, ты прав. Теперь все это не имеет никакого значения». Она вытерла слезы и посмотрела на него. «Сколько ты возьмешь за то, чтобы действовать на моей стороне?» «Не могу», — ответил он с искренним сожалением. «Если придам клиента, испорчу себе репутацию, подведу один раз, больше не обратятся, а у меня налаженный бизнес, постоянный доход, не обижайся». Вошел муж, увидев любовника, раздраженно бросил. «Ты еще здесь? Исчезни!» Тот подошел к зеркалу, и стал хладнокровно повязывать галстук. «Побыстрее!» — рявкнул муж. Любовник не обратил на него ни малейшего внимания. Он продолжал старательно завязывать галстук. «Ты что, глухой?» — раздраженный муж подлетел к нему. Кипевшие в нем злоба и ненависть жаждали выхода. Он схватил любовника своей жены за плечо. «Я же сказал, убирайся отсюда!» «Убери руку!» Тихо ответил любовник. «Ты еще смеешь со мной спорить? Ты спал с моей женой в моей квартире, сволочь!» Любовник оторопело посмотрел на него. На его лице мелькнула легкая улыбка. Он, видимо, хотел сказать мужу, что тот переигрывает. Дело сделано, бумаги подписаны, и продолжение спектакля не требуется. Но он не понял, что устроивший всю эту интригу муж чисто по-человечески все равно не в состоянии был хладнокровно смотреть на мужчину, только что лежавшего в постели с его женой. Он мечтал избавиться от жены, но его мужское достоинство было задето. И он ударил любовника в челюсть. Тот не ожидал удара и покачнулся, но сразу пришел в себя и нанес ответный удар. Началась драка. Кристина выскользнула из комнаты и позвонила в полицию. Патруль приехал на удивление быстро, «Скорее», — кричала жена, — «помогите! Я только что вошла в дом и вижу, что какой-то человек напал на моего мужа. По-моему, они дерутся вот из-за этого». И она показала на белый пакетик, лежавший на полу. Один из полицейских поднял его, понюхал и кивнул напарнику. Когда полицейские вошли в комнату, там все было перевернуто, и двое мужчин продолжали нещадно тузить друг друга. Стражи порядка их растащили. Муж с разбитой губой возмущенно спросил, «А вам что здесь надо?» Но ему быстро завернули руки за спину. Затем наручники надели на любовника. Полицейский принес из коридора два пиджака, мужа и любовника. Спросил, «Это чьи?» Муж покачал головой, «Мой черный». Профессиональный любовник, лицо которого после нескольких точных ударов перестал оказаться смазливым, уточнил. «Мой клетчатый». Полицейский методично вывернул из кармана в содержимое, равнодушно осмотрел бумажники, ключи, документы и отдельно вложил на стол белые пакетики, которые обнаружились в обоих пиджаках. «Ваша?» — спросил он у мужа. «А что это такое?» — удивился он. «Я в карманах всякую гадость не ношу». «Ваша?» — полицейский повторил вопрос — обращаясь к любовнику. Он был человеком более опытным. «Я не имею никакого отношения к наркотикам. Этот пакетик мне подбросили. Это провокация. Прошу занести в протокол». «Наркотик?» — муж удивленно посмотрел на пакетик с белым порошком, который только что вытащили из его кармана. «Да я в жизни наркотики не видел». «Все ясно», — сказал старший из полицейских и скомандовал. «На выход». Ошеломленного, ничего не понимающего мужа, вывели первым. Любовник, уже сообразивший, что к чему, проходя мимо Кристины Оазис, тихо сказал, «А я тебя недооценил». Она широко улыбнулась, «Я же тебе предлагала играть на моей стороне». Она смерила его оценивающим взглядом с ног до головы, «Но я тебя, видимо, переоценила». Кристина Оазис вновь осталась одна,